Глава 5. Стоянка объединённого войска Склобинов. Зыбкая грань горизонта уже давно поглотила светило, и, окутав землю сумерками, в свои права вступает ночь. Тем не менее нагретый за день воздух ещё отдаёт людям своё тепло, не спешит уступать пока ещё приятной прохладе. Чудный вечер. И тем удивительной, что миновало уже середины первого месяца осени. По ночам уже достаточно холодно, в предгорьях лужи давно покрываются инием. Но здесь, в степи, лето еще не совсем отступило перед неизбежным бегом времени. А уж как приятно коротать такие часы перед костром, глядя в трескучие теплое пламя, неизменно притягивающее людские взоры. В подобные мгновения кажется, что даже неумолимое время замедляет свой бег. Ты словно обретаешь связь с теми, кто на этом же месте смотрел в огонь столетия до твоего рождения. Это время неспешных мыслей, воспоминаний, порой незнакомых ранее ощущений и, конечно же, неспешных разговоров. Да будь у нас даже вдвое больше беспанцирной конницы и баталий, в достаточном количестве прикрытых стрелками без многочисленной артиллерии нам не выиграть. Мы можем лишь рассчитывать, что задержим их. На какое-то время. А дальше как пойдет. Королю я послание отправил, в львиные врата тоже. Наверняка толпы беженцев уже хлынули в горный проход, минуя крепость. Их пропустят. Но никто не предоставит защиты от горцев, ты должен понимать. Я писал о совету старейшин, но кроме того отправил письмо в Гетманство. Людей примут, постараются разместить. Однако прокормить их нашими запасами не получится. У нас нет других средств, кроме как золотой запас Когорда. Но ведь Торог уже распорядился на его счет и выделил людей для сопровождения груза в крепость. У нас будут 2-3 золота и втрое больше серебра. Если этого не хватит на покупку зерна... «Ладно», — Гетман Юга опустил руку в примирительном жесте. «Сейчас нам нужно выбрать место будущей битвы». «Да его и выбирать нечего», — Аджей ткнул палкой в схематичный план, начерченный прямо на земле. «На расстоянии дневного перехода от Лецика есть удобное поле с подъемом в сторону города. Оно пересекает тракт, а справа и слева от него растут густые леса. Встанем там и надежно закроем проход к городу. Обойти?» «Обойти можно, но получится солидный крюк, больше чем в полдня пути». Кроме того, эту второстепенную дорогу пересекает один из притоков Донапра, река Быстрая Сосенка. Позиции удобная для обороны. Гергарский невесело усмехнулся. Плавали, знаем. Значит, оборонять будем сразу два рубежа, основной и второстепенной. Придется делить силы. Ну, а когда нас собьют? Аджей попытался усмехнуться в ответ. То есть, если ты и не допускаешь. Будь реалистом, в голосе герцога послышался металл. Аджей по кладисту кивнул. В таком случае есть неплохая высота перед самым выходом к городу. Когорт даже планировал там возвести острог, да не сложилось. Но обстрел оттуда отличный. Обстрел, говоришь? Что с порохом? Думаешь, они успеют? Думаю, уже успели. Когда я пришел в лецах после поражения львиных врат, щека Джея заметно дернулась, а взгляд на мгновение стал колючим и злым, что не укрылся в сохраняющую невозмутимость Бергарского. Для производства пороха мне не хватило селитры. Я очень торопил мастеров, но мы опоздали буквально на пару дней. Однако я отдал соответствующий приказ. И насчет пороха, и насчет литья пушек. Думаешь? Как минимум одно-два орудия уже готовы. И чтобы стрелять могли, тоже готово. Не так, чтобы очень много, но с отправленными в город мастерами дело пойдет веселее. А так, где-то на четверть от оставленных тобой запасов наверняка уже есть. Но теперь все свободные руки будут заняты производством пороха. На лице герцога отразилось неподдельное уважение. Однако, мыслил на перспективу, Рассчитывал, что все же отобьешься? Отобьюсь, не отобьюсь. А мыслить на перспективу меня научил еще Когорт. Герцог постарался как можно быстрее сменить тему. При упоминании покойного короля, ставшего вдруг не очень-то приятной для обсуждения. Сколько нам осталось до этого поля? Еще два дня. Так что к подходу заурцев вы успеете хорошенько его перепахать и укрепиться. Гештанские рогатки, рвы, редуты, люнеты. Лишим конницу врага маневра и будем драться только с пехотой. Спешим своих всадников. В обороне твоей шляхти, чьи мои стражи сражаются вполне уверенно. И преимущество противника будет не столь явным. Всего двукратным. Ты прав. Всадники Акэнджи, по сути, представляют собой ополчение. Их боевые качества не превосходят воинского искусства кочевников, в частности, тех же торхов. Пехотинцы из них ты и сам знаешь, какие. Дели формируют из юга склабинов народа родственного Илеха Мирогорца, но подчиненного султанатом. Лихие всадники, но спешные, они не слишком-то и превосходят Акэнджи. Это те самые крылатые всадники, по примеру которых вы сформировали свои гусар? А перми гусары и были югосклобины, бежавшие от заурцев. Но если Дели легкая и регулярная конница, то гусари цвет нашей гвардии, лучшая панцирная конница в Срединных землях. И, наконец, Сипахи, на наш лад дворянское ополчение, тяжелая ладная кавалерия. Для этих приказ спешится равносилен по щечине. Нет, драться с нами будут только Азепы, да и Еничиры, ты прав. А вот конный корпус, я уверен, наверняка пошлют в обход. Кстати, твои мастера смогут высверлить еще несколько деревянных пушек. Аджей утвердительно кивнул. Конечно. Но их качество, сам понимаешь, уступает ли этим орудием, как и дальность стрельбы. Ничего. Я думаю, хорошенько перерыть это поле и подготовить две линии обороны с Ужаев в рон А чтобы прикрыть отход отрядов, было бы удобно использовать картечь как раз из этих самых пушек. Подрыв земляных нежелателен, слишком большой разлет начинки, а деревянные в самый раз. Замаскируем их, развернув не по фронту, а к флангам. И когда за начнут теснить наши отряды, они получат кортечь в бок. Знакомая идея, задумчивый Туанаджея вроде бы и скрыл издевку, но герцог все равно сердито нахмурился. Ну, десятка-два наверняка изготовят, это с учетом доставки к началу битвы. Но я думаю, что несколько нормальных орудий необходимо передать прикрывающему переправу отряду. «Им будет достаточно шести легких, что у нас есть. Сколько дашь людей во второй отряд?» Аджей осторожно прикинул расклад и сказал. «У меня среди стражей есть две сотни хороших стрелков с композитными луками. Думаю, их отправлю». Бергарский удивленно скинулся. «Они маловато ли?» «А сколько ты хочешь?» — окрысился Аджей. «Прикрывать обход придется отправить всадников. Панцирную сотню я оставлю тебе. А остальных, и мы уже это обсудили, забираю с собой в степь». Гетман юга помрачнел. «Все-таки уходишь?» Молодой князь, присягнув Торугу, Аджей лишился статуса наследного принца, став просто князем, твердо ответил. — Я обещал Торугу прикрыть его отступление, и своими обещаниями не бросаюсь. — Аджей, их полторы тысячи против сорока, можешь смело называть себя великим князем и забыть о том, чтобы лезть в пекло. Никто не вырвется, а в степи... Недавний соперник Бергарского ехидно усмехнулся. — Герцог, еще чуть-чуть, я подумаю, что вы за меня волнуетесь. Гетман Юга, насупившись, парировал. «А кто-то лезет в пекло за человека, чью жизнь был готов забрать пару дней назад. Но дело не в личной привязанности, не льсти себе». Аджей вновь коротко усмехнулся. «Просто я не уверен, что рогорцы выстоят без тебя и что будут подчиняться моим приказам». Эдрик, князь впервые назвал сидящего напротив мужчину по имени. «Мы сражаемся за свою землю, мои люди не дрогнут и не отступят. А торок, мой названный брат, которому в свое время вы, Лехи, голос Аджея напитался гневом, не оставили выбора. Я знаю о его семье». Да, мы были готовы сражаться и убить друг друга. Каждый за свою правду, вот только не по своей воле. Бергарский упрямо склонил голову. А если будет приказ отступать? Ведь он последует. Выполнят ли его твои люди? Да, твердо ответил Аджей. Вместо себя я оставлю Феодора Луцика. Он крепкий воевода, пользуется у людей большим авторитетом. Феодор безукоризненно выполнит приказ командующего, а люди последуют за ним. После короткой паузы князь продолжил. Но, герцог. Я вернусь. Не храните нас прежде времени. Маневренная война в степи – конек моих стражей. Заурцы не бросят за нами всю конницу целиком. Впереди наверняка пойдут разъезды Акэнджи и Дели. Но ведь для них наши земли в новинку, а стражи на этом самом месте, он ткнул палкой в землю, воюют с степняками больше десяти лет. Они тут каждый куст, каждую кочку, каждый поворот знают, в том числе места для засад. Так что мы без особого риска перехватим их разъезды. Но уж если столкнемся с основными силами кавалерии заурцев, сумеем уйти. Кроме того, не храните раньше времени Торога. Он грамотный командир и опытный боец, и наверняка продержится до самого падения крепости. Но в Барсе есть подземный ход, он ведет далеко за стены. И мой названный брат помнит об этом. Им можно провести даже коня, так что какая-то часть осажденных вполне может спастись. Естественно, их будут преследовать, но вряд ли заурсы бросят в догонку более тысячи всадников. А скорее менее 500. Мы сумеем спасти уцелевших защитников и перебить авангард мамлеков. Что же, раз уж решился, не буду тебя переубеждать, задумчиво потянул Бергарский. Скажи-ка, а на сколько бойцов пополнений мы можем рассчитывать со стороны рогорцев? Хе! а у Аджея вышла далеко не веселой. Да я выкреп в Корге все резервы. Всех, кто был готов и хотел сражаться, либо уже пали, либо стоять здесь. Я очень удивлюсь, если под наши знамена встанет хотя бы пара сотен воинов. Но это же их земля, которую завоевал враг. Повторюсь, мужчин практически не осталось, а кто уцелел, уже не бросит семьи. Самые отчаянные и жадные до драки уже здесь, Седрик. Если ты хочешь, чтобы они хоть что-то показали в бою, то позволь десятникам натаскать их в оставшиеся дни, а не используй на земляных работах. «Да ты смеешься», — Бергарский ошеломленно вытрачился на собеседника. «И кому ты предлагаешь копать? Шляхтичем?» «Если хотят жить, да», — жестко ответил Аджей. «Или формируй баталии из своих драгоценных дворян» коль те даже перед угрозой гибели не запятнают себя копанием в земле. — Ладно, — неожиданно легко согласился герцог. — Действительно, для себя же будут работать. Что же, раз все обсудили, давай, пожалуй, спать. — Верно, — говоришь, старый воин, — пора на боковую. Князь отвернулся от собеседника и удобно расположился спиной к уже еле тлеющему костру. Впрочем, он будет леть всю ночь. Бывалые воины умеют беречь тепло и дружат с огнем. — Думаешь, Якуб успеет прийти на помощь? Тихий вопрос Аджея заставил сердце бергарского болезни сжаться: Будем на это надеяться и сражаться. Рогорец промолчал. Видимо, ответ Эдрика вполне его удовлетворил. Уже через минуту Гетман Юга услышал мирное посапывание. А вот к самому герцогу сон не шел, ибо на деле вопрос от Джея мучил его едва ли не каждый день. Успеет ли, король? В идеале, если Якуб стоит на добытом самим же бергарским праве объявлять посполитое рушение без воли сейма, то да. Если он не распустил гвардию по поместьям, если шляхта не станет медлить, собираясь под хоругви. Как же все это мерзко, эта гневная мысль посетила голову Эдрика, как только он представил себе яростный с пенной у рта и совершенно бесполезное обсуждение Сейма. Неповоротливость, собирающиеся на войну шляхты, кичащейся своими свободами на каждом шагу. Но почему он в свое время решил, что сумеет сделать блестящую карьеру в республике, этой пародии на нормальное и сильное государство? Конечно, он уже очень высоко поднялся, невероятно высоко если глядеть на себя глазами молодого ланскных -то. но ни своим положением, ни отношением к себе магнатов Бергарский не был сегодня доволен. Слишком слаб его патрон-король, слишком якуп изменчив и ненадежен, слишком сильно его ненавидят магнаты. Вот если бы самому стать королем при поддержке рядовой забитой шляхты, чьими саблями все же добываются победы. Герцог не стал развивать эту мысль. Сейчас перед лицом угрозы Заурского вторжения попытка поднять ракош «Начать борьбу за власть будет не только предательством, но и просто безумием. Чтобы выстоять сейчас, нужно сплотить силы, а не дробить их». «Да, именно поэтому мы с Аджеем и стали союзниками. Здравый смысл и общая опасность примирили нас». Эдрих бросил взгляд на спящего рядом молодого воина, и мы с его приняли совсем иное направление. «Да, это было неожиданно. Вот так вот лежать у одного костра людям, которых пару дней назад жаждали смерти друг друга. Но все меняется». Взаимная неприязнь, скорее даже ненависть, все же не исключала уважения друг друга. А теперь, когда оба военачальника объединили силы перед лицом воистину страшного врага и волевым усилием заставили себя сотрудничать без постоянной грызни, на смену неприязни неожиданно пришла поначалу робкая, но с каждым часом становящаяся все более крепкая симпатия, основанная как раз на взаимном уважении. Бергарский смотрел на Аржея, на лице которого во сне проявились юношеские, практически мальчишеские черты и вдруг подумал, что у него нет детей, а его недавний враг по возрасту вполне мог бы быть его сыном. Тяжко вздохнув, Эдрик перевернулся на другой бок. Волевым усилиям отогнав странные неуместные мысли, он в то же время отметил, что не верит в успех предприятия союзника. Нет, потрепать разъезды заурсов им еще как по силам, наверняка что-то полезное будет можно узнать от языков. Особенно, если хоть кто-то их сумеет понять, надо предупредить Аджея, пусть возьмет толмача. Но вот в то, что Торок сумеет спастись, Бергарский почему-то не верил. И дело было не в воинской удаче или самой возможности спасения, крохотный шанс, на который действительно остается. Просто Эдрих помнил отрешенность великого князя, когда тот решил возглавить оборону Барса. Так воины идут в свой последний бой. И это выражение на их лицах было хорошо знакомо старому вояке. Крепость Барс. Внутренний двор. Десять мужчин молча склонились над завернутым в плотный пурпурный плащ телом. Всего десять из сотни, шедших сегодня в бой вместе с торогом. Ирук встал чуть в стороне, рядом с седым, как лунь, паном Есменем. Только сейчас вдруг стало понятно, что доблестный шляхтич давно миновал рубеж зрелости и проделал дальний путь по дороге увядания. Добрая смерть. Достойная воина. Ирук лишь горосто вздохнул. «Буду уповать», Ясмень тряхнул, повисшей как плеть левую руку с плотно перевязанным предплечьем что сумею пасть не менее славно. И в чем эта слава? С трудом выдавил из себя и рук. Погибнуть от рук врага. Что его ребенку от этой славы? Он ведь не запомнил отца и никогда его уже не увидит. Что его жене от этой славы? Ведь его объятия уже никогда ее не согреют. Что нам, рагорцам, от этой славы? Торок был не просто воином, коих сегодня пало сотни, и не просто полководцем, он был нашим знаменем, символом стражи, символом этой крепости. Не случайно же на его знамени был выткан барс. Теперь же нет ни мужа, ни отца, ни знамени. Только прах. Пан Ясмень прищурился. Воинская судьба изменчива, и каждый из нас может погибнуть в любое мгновение. Каждый из нас имеет семью или когда-то ее имел. Каждый был кем-то любим, хотя бы родителями. Поверь мне, тех, кто пал сегодня от руки великого князя, на юге будут оплакивать с не меньшей болью, что мы и торга. Но ты не прав вот в чем. После гибели князя кое-что все же осталось. Его поступок и его выбор. Он принял командование над обреченными погибнуть в этой самой крепости, ради того, чтобы большая часть войска спаслась. Он вел воинов в бой, вдохновляя их своим присутствием и примером, но ведь будь иначе, и Торок Корк не стал бы знаменем, о котором ты сейчас говорил. Он полководец и правитель павший в схватке, А много ли правителей идут в бой вместе со своими людьми? Бесспорно, это рискованно и глупо, но разве присутствие короля на поле брони не вселяет ли веру в воинов? А скорбный конец Торога — это жертва. Жертва ради спасения армии, что, в свою очередь, пожертвует собой ради спасения жителей этой страны. И воинам будет проще примириться со своей участью, зная, что их вождь уже прошел этой дорогой. В наступившей тишине ясно раздался глухой рокот пока еще далекой грозы. «Войток!» — позвал Ирук, уцелевшего десятника Кирасир. «Да, сотник!» Ирук внимательно посмотрел в темные провалы на месте цепких серых глаз. В темноте их цвет разобрать, конечно же, невозможно. Если решитесь, действуйте. Дождь смоет следы. Войток кивнул и чуть слышно скомандовал. «Взяли?» «Скажи-ка мне, сотник, а сколько еще людей знают о подземном входе?» И рук еще не совсем поняв, куда клонен старый пан, простодушно развел руками. «Точно не знаю. Стражи знают наверняка, но уцелевшие есть лишь среди стрелков, да и то их осталось немного». Пикинеры могли слышать, особого секрета в этом не было, но никто им специально ход не показывал. А в чем, собственно, дело? Да ни в чем, сотник. Просто зная, что в Данжоне есть спасительный лаз, не каждый воин станет сражаться до последнего. Кто-то в страхе или отчаянии попробует спасти, за ним побежит десяток, за десятком сотня. И вот уже заурцы без всякой для себя опасности истребляют обезумевших о страха животных в человеческом облике. В битве это знание не во благо. Поступим вот как. Берешь своих стрелков и седлаешь донжон с примыкающими пряслами. Когда мамлеки прорвутся, прикройте отход остальных. Думаешь, прорвутся? Ясмин удивленно приподнял брови. А почему бы и нет? У нас ведь нет под стенами слуховых колодцев. Нет, у нас и мастеров. Да понятно все. Не было у вас таких умельцев, и крепость вы не готовились защищать от профессиональной армии. Так, предполагали, что может быть. Короче, если заурцы не дураки, а судя по штурму, ребят, они не только горячие, но и не глупые, они подведут мину под северную стену. Ибо насыпанный вами же вал послужит отличным прикрытием их работы. Пару дней им точно придется копать, если, конечно, они не вылезут во рву, что, опять же, весьма неразумно с их стороны. Но если нет, то под рвом придется углубляться. Были бы у вас слуховые колодцы, мы могли бы определить место закладки мины, прокопать лаз навстречу и завалить минеров в их же тоннеле, а порох забрать себе. Было такое, было. Но раз определить место под копом мы не сможем, проще простого подождать. И рук с удивлением поднял на шляхтичьи глаза. Так просто и ждать? Может, хотя бы на вылазку сходим? И на вылазке всех угробим. Нет, я говорю верно. Подрывать будут северную стену. И потому на ней мы оставим минимум людей. Можно вместо воинов даже чучело поставить. А на южной сосредоточим большую часть гарнизона. Посадим в башни как можно больше стрелков. Да, и отдайте моим воинам огнестрелы павших стрельцов. Конечно, отдадим. Значит, когда заурсы подорвут стену и потоком хлынут во двор? Мы встретим их огнем со стен. Хищный блеск в глазах ясмени угадывается даже в ночи. И будем расстреливать мечущихся по двору азепов, пока не подойдут яничиры. С ними будет сложнее, но так или иначе, чтобы подняться на прясло, им придется штурмовать каждую башню. Я надеюсь, паны рук, что мы продержимся этот день. Стоит равномерно распределить запасы пороха, еды и воды по башням, думаю, все прясло им точно за раз не взять. А ночью, если повезет, уцелевшие отступят к донжону, а уже там вы сумеете их вывести, ну или как пойдет и Рук задумчиво склонил голову. «Но, пан Есмень, а где хотите встать вы?» «В надвратном укреплении. Слишком оно добротно, чтобы запросто отдать врагу». «Но...» «Да брось, сотник, и не стоит мне выкать. Вместе ведь бьемся, плечо к плечу. Я не думаю спасаться бегством, и для того вызвался добровольцем в обреченную крепость, чтобы каждый час думать о собственной жизни. Мне жалко моих людей, но они знали, на что идут. Мы воины, и смерть всегда где-то рядом с нами. Если я не ошибся, пан Рук, «У нас есть два относительно спокойных дня, так что идите спать, а я пока обойду посты». Шляхтич уже развернулся к сотнику спиной, но потом все же задал волнующий его вопрос. «Думаете, они сумеют уйти?» И Рук уверенно кивнул. «Войток и прочие кирасиры — опытные бойцы и все служили в страже. У них есть шанс. И в конце концов, оставшись в крепости, тело Торога так или иначе достанется врагу. А так есть хоть какой-то шанс».